Глава 3: Знакомство и встреча. От Геры я знала, что радушный прием нам вряд ли устроит. Прилетели мы в будний день, когда Давид и Арс должны еще находиться в офисе. Но забота брата порадовала. Нас на выходе ждал личный водитель, который моментально спровадил к машине и взял на себя хлопоты по погрузке багажа. Незнание языка частично компенсировалось тем, что Гера говорил свободно, успевая не только разговаривать с водителем и носильщиками, но и переводить часть беседы мне. Со всеми сборами, оформлениями бумаг, упаковкой сумок и чемоданов, слез прощания с привычной жизнью и вещами, нервное состояние от встречи нового родственника только усиливалось. Еще и Арс. Как он встретит нас? Как отнесется ко мне? Но рано или поздно на все вопросы я получу ответы. А вот в новом доме нас с мужем ждал сюрприз. Пыльные и мятые с дороги после долгого перелета и невыспавшиеся мы сразу попали под навязчивое гостеприимство хозяина. «Георгий!» — воскликнул импозантный мужчина, безусловно похожий на брата, только старше и лощеннее. В такое стечение обстоятельств я бы в жизни не поверил, если бы не знал тебя и твою несгибаемую гордость. Добрый день, Давид, и я рад тебе. Позволь представить Елену, мою жену. И вот тогда взгляд коршуна переместился на меня, и я почувствовала себя серой мышью, подходящим кормом для хищника. «Здравствуйте». «Елена». Словно облизал имя Давид, пристальным взглядом ощупывая не только мое лицо, но и каждый сантиметр тела. Прекрасная Елена. Его большие ладони обхватили мою кисть и поднесли к ухмыляющимся полным и четко очерченным губам. Я несколько расслабилась, попыталась убрать руку, ведь с дороги я их даже не помыла, но Давид удержал. Плотно прижал кисть к губам, глядя при этом мне в глаза. От его взгляда стало жутко неуютно, но я выдавила из себя улыбку брату мужа и тут же оглянулась на Геру. Он же не видит в этом жесте ничего предосудительного. И в этот момент губы хозяина раздвинулись, и он горячим языком протяжно лизнул мне кисть. Я дернулась, вырвала руку и тут же спрятала за плечом мужа. «Давид, она моя жена, оставь шутки для своих приходящих девок. Я должен был проверить сам, настолько ли она сладкая, прекрасная Елена. Или троянская?» Его глаза снова вцепились в меня хищным взглядом. И Елена прославилась тем, что развязала войны. «Я не собираюсь воевать», — пробормотала я, не понимая, к чему клонит Давид. «Мы же впервые с ним встречаемся». «Неужели Арс ему что-то про меня, про нас рассказывал?» «Нет, нет, он не такой, он бы не стал хвалиться дяде о своих победах». «Отец был прав в своей оценке тебя, Елена», — продолжал мурлыкать Давид. «Отец? Что он мог про нее сказать?» — вмешался Гера. «Что сладкая, соблазнительная, кружащая голову», — мечтательно перечислял Давид, продолжая щупать меня взглядом. «Такая, которая может свести с ума всех мужчин нашего аула». Гера фыркнул, вытаскивая меня из-за спины и тесно прижимая к себе. «Моя! Только моя!» После этого заявления собственнически обхватил мне подбородок, грубо поцеловал, не стесняясь, а демонстрируя глубокий поцелуй брату вид прикрыв глаза, с ленивой улыбкой досмотрел представление до конца, после распорядился показать нам комнаты и отнести наверх багаж. Я с облегчением вздохнула, последовав за мужем по лестнице, но уже чувствовала, что нахождение в этом доме легким не будет. Хозяин неожиданно пошел следом, задержав меня на ступеньке и мазнув влажным шепотом в ухо. «Не смей кружить голову мне!» Сладкая шлюшка. Последнее слово он словно прошипел. Я не до конца поняла, то ли брат мужа оскорбил меня, то ли сказал что-то, что я приняла за оскорбление. Но выяснять это сегодня сил уже не осталось. Душ. Переодеться и в постель. В постель. Спать, спать и спать. Так долго, чтобы мир успел перевернуться, и все проблемы решились сами собой. По крайней мере, одну проблему я проспала, а точнее отсрочила. За ужином Гера сам объяснился с сыном, почему мы приехали, и рассказывала про банкротство и состояние дел своему брату. Наутро я вышла к завтраку в общество мрачных и загруженных проблемами мужчин. Это сквозило в сухих приветствиях, скованных жестах даже у хозяина дома как он читал и переворачивала страницы свежей газеты. Зато меня обжег один взгляд. Я чувствовала его, и как по углям шла к накрытому завтраком столу. Арс. Он скудно поприветствовал меня вначале, как и все, не бросился обнимать, не запустил под кожу едкую насмешку. Он всего лишь не сводил с меня взгляд. И какой это был взгляд! «Елена, садитесь по правую руку от меня», — вдруг оторвался от прессы Давид. «В этом доме нет хозяйки, и мне будет приятно, если вы будете играть эту роль». «Играть? Ну, конечно, в этом доме я не буду хозяйкой, зато делать вид дружной и крепкой любящей семьи никто не мешает». Я посмотрела на Гера, тот следил за сыном, но кивнул мне, и я заняла предложенное место. Муж сидел напротив меня, по левую руку от брата. Арс сидел с ним рядом. Все весьма чинно. Как выспались, предоставленные комнаты понравились, продолжил любезничать Давид. Я кивнула, благодарно улыбаясь девушке, поспешно открывающей передо мной крышку. «Постель мягкая, спать очень удобно», мягко улыбнулась я брату мужа. А вот комнату, к сожалению, рассмотреть не успела. «Надеюсь, сегодня будет время. Спасибо вам, Давид, за заботу». Со стороны Арса послышался нахальный смешок, а вот Давид улыбнулся одной из своих хищных улыбок, обещающих, что за каждую крупицу заботы мне придется заплатить. Я с жадностью оглядела омлет и две поджаренные сосиски на тарелке, но пока мужчины не увлеклись разговором, приступить к завтраку не смогла. А как жевать и глотать еду под перекрестными жадными мужскими взглядами? Я всегда считала Геру очень харизматичным и подавляющим. Сама попала под влияние Арса и по глупости думала, что это я держу мальчишку под контролем. Уже по приезду почувствовала, насколько всех перекрывает в своей доминанте Давид. Но оказаться одной в обществе всех трех мужчин — это как быть бабочкой, пришпиленный коллекции фанатика-энтонолога, даже на завтрак пришлось потратить неимоверно много усилий. Зато мужчин мое напряжение не смущало. Давид расписывал ближайшие планы, уже сегодня предлагая Гире поехать в офис и окунуться в американскую деловую атмосферу. «Я могу остаться с Леной», — тут же предложил Арс. «Нет, не можешь», — отрезал отец. Тебе внезапно отменили лекции, подхватил Давид. Если так, то в офисе тебя заждались, сынок. Арс скривился. Может, на дружный отказ, может, на обращение дяди. Но меня порадовала отсрочка объяснения с ним. Тогда потрачу день на разборку вещей. Одобряющей улыбнулась я мужу и снова поежилась от скрестившихся на мне взглядах трех мужчин. ничего. Я привыкну и не к такому привыкала.